Глава 36. Джульетта обессилила, опустела, будто все, чем она была, вырвали с корнем, оставив дыру. Эсма опять сияла радостью и триумфом. Ее улыбка слепила глаза, но Джульетта смотрела мимо, туда, где на дальний край платформы вступил Итан. Она знала, что должна испугаться. Но страх был далекий и размытый. Усталая печаль с отзвуками сожаления обо всем, что она предпочла не знать. Итан зашагал к Эсме. И Джульетта тоже зашагала и встала между ними. Она будто следовала сценарию, написанному не для нее, для другой актрисы, смелее и решительнее. Итан шел не спеша и уголок его губ изгибала усмешка. Джульетте хотелось закрыть глаза, но она боялась того, что увидит в темноте. Балконы под ними все еще заполнялись. Она и не думала, что театр вмещает столько народу. Вот что самое жестокое — присутствие огромной аудитории. Столько свидетелей увидят, что вот-вот с нею произойдет. И ни один не шевельнет пальцем. Она в ловушке за стеклом своей роли. Что бы она ни делала, они будут просто смотреть, а потом унесут увиденное с собой и вплетут его в свои якобы правдивые истории об округе. Их становилось все больше. И не только на балконах и галереях. Люди толпились в бальном зале, Пробирались сквозь занавеси в нетерпеливой жажде ничего не упустить. Но в бальном зале все и закончится, как много лет назад закончилось для Мадлин. итон остановился и теперь с непонятной гримасой смотрел вниз на толпу. Эсма перестала танцевать и тоже застыла. У нее в лице читались замешательства, и, кажется, первые намеки на страх. Платформа покачнулась, и Джульетта, обернувшись, увидела, что к ним приближается Ливи. За ней через двойные двери проскользнули фигуры в черном и встали по краям, безмолвным кольцом окружили сцену. Ливи прошла мимо Джульетты, и Итан воззрился на нее. «Тебе здесь быть не положено», — в полголоса сказал он. Все должно быть сыграно иначе». «И как же все должно быть сыграно?» — Ливи кивнула на Джульетту. «Ты собирался все сделать сам?» «Не понимаю, о чем ты», — невозмутимо ответил Итан. «Сегодняшнее представление спланировал Дейнс. Что бы ни случилось...» Я уверен, что рабочие сцены быстро возьмут все под контроль, и шоу продолжится. «А потом что?» — спросила Ливи. «Уйдёшь в тень и подождешь другого шанса?» Итан покачал головой. «Не знаю, что ты там себе думаешь, Ливи, но я просто играю свою роль, как и все». Что-то блеснуло в его глазах и тут же исчезло. Джульетта усомнилась бы, что вообще видела если бы ее не окатило холодом. Поговорим об этом потом. Интересный будет разговор, да? Голос Ливи ожесточился. Почти такой же интересный, как тот, что у меня случился перед выходом. Она кивнула на Джульетту. Как думаешь, что она мне сказала? Понятия не имею, ответил Итан. И сейчас не время. Ливи склонила голову на бок, пригляделась к нему. «Ты не знаешь, что происходит на локации, да?» Она тихонько рассмеялась. «Скажем так, у нас стало несколько больше артистов!» В глазах итона вспыхнуло осознание. «Музыка», — сказал он. «А я-то гадал, в чем же дело!» И он тотчас взял себя в руки. «Тем больше причин пошевеливаться. Потом разберемся, что пошло не так». «Шоу должно продолжаться», — ответила Ливи. «Конечно. Но я думаю, что мы все задаемся одним и тем же вопросом. Сценарий-то чей?» Она посмотрела вниз в бальный зал. «Очевидно, не твой. Тебе непросто будет впарить историю про дым и зеркала людям, на которых с высоты нескольких этажей грохнется реальность». Джульетта поморщилась и Ливи взглянула на нее. «Прости», и повернулась к Итану. «Режиссера?» — она покачала головой. «Нет». «С чего бы ему?» «Так чей же тогда?» Не успел Итан ответить, снизу донесся шум, потом напряженно загудели голоса, а некоторые прорезались из общего гула. «Туда охранять дверь, никто не уходит», Платформа наверх, быстрее, полиции, всем оставаться на местах. Джульетта замерла, и почти болезненная надежда сжала ее легкие. Ливи опять тихо засмеялась. «Сюжет продолжает развиваться!» итон пронзил ее взглядом, отошел к краю и посмотрел вниз. Там, очевидно, сконфуженные озирались туда-сюда лица в масках. Но фигуры с верхних балконов уже расходились, исчезали в потайных проходах, которые вели на эти недоступные зрительские места. Словно зараженная их примером, Эсме тоже бросилась к двери. Даже сквозь грим Джульетта видела, как она побелела, и испугалась за нее, но не успела окликнуть. Снова раздались крики, на сей раз ближе. Под ними, на один из верхних балконов, вошла группа мужчин. Один задрал голову, и сердце Джульетты подпрыгнуло от узнавания, а все тело затряслось от облегчения. Ламберт был напряженный, лицо мрачное, но при виде Джульетты ответное облегчение промелькнуло в его глазах. Следом за ним появился Мансфилд и тоже запрокинул голову к платформе. Затем обернулся к полицейским, что-то рявкнул, и те исчезли за дверью. Инспектор снова обернулся и вдруг застыл, глядя через весь бальный зал на дальнюю галерею. Там, положив руки на перила, обозревая руины своей идеальной истории, стоял Конрад Дейнс. Под взглядом Джульетты Он посмотрел на Итана и кивнул на Мансфилда, имея в виду очевидный вопрос. «Твоя работа!» Итан слегка потряс головой. Заговорил Мансфилд. «Ужасно сожалею. Кажется, я чему-то помешал». «Боюсь, именно так», — спокойно ответил Дейнс. «Уж не знаю, в чем проблема, но надеюсь...» «Мы сможем ее разрешить и продолжить представление». Он посмотрел вниз, в больный зал, где полицейские сгоняли упирающихся зрителей в одну из открытых дверей. Те на ходу выворачивали шеи, отчаянно стремясь напоследок охватить взглядом непостижимые события у них над головой. «Давайте поторопимся, если можно». «Вряд ли наши посетители будут полны желания сотрудничать, если вы лишите их зрелища, за которое они заплатили». «Тогда вы с ними будете в одной лодке», — сказал Мансфилд. «Вовсе нет, инспектор», — ответил Дейнс. «Вы, конечно, получите от меня всю возможную помощь в расследовании преступления, которое вы тут якобы разоблачаете» хотя боюсь, что вы снова будете разочарованы». «Разочарован?» — Мансфилд взглянул на платформу. «Не в этот раз. Дым и зеркала. Вот что вы мне сказали двадцать лет назад. Ну, зеркала я теперь вижу». Он резко встряхнул головой. «Один артист — одна роль. Все знают, как это работает, поэтому никто никогда не думал заглянуть глубже». Режиссер оставался неколебимо спокоен. «Сегодня особенный спектакль, с некоторыми изменениями в нашей обычной программе». Он не оглянулся, когда дверь позади него открылась, и на балкон вошли двое полицейских. «Все стало бы понятно, если бы нас не прервали». «Все и так совершенно понятно», — ответил Мансфилд. «Убийство, сокрытие». «Заговор на протяжении многих поколений». «Как это драматично!» — очень вежливо отвечал Дейнс. «Почти достойно театрального округа». «Но скажите мне, инспектор, есть ли у вас доказательства этих гнусных преступлений? Свидетели?» — он поднял бровь. «И, кстати говоря, есть у вас право здесь находиться?» «Я полагаю, вы осведомлены, что ваши полномочия заканчиваются у ворот округа». «Мы обсуждали это в прошлый раз», — ответил Мансфилд. «Вы себя мните неприкосновенными, однако условия королевского дара ясны», — Дейнс склонил голову на бок. «Так что вы выбираете? Преступления, совершенные лицами, не проживающими в округе?» или преступления, совершенные в отношении онных лиц. Потому что, повторяю, мне кажется, у вас опять проблема с юрисдикцией». «Не пойдет, Дейнс», — ответил Мансфилд. «Даже если бы я хотел сыграть в игру, в которую никто, кроме округа, не играет уже сотни лет, процитированные правила предоставляют мне юрисдикцию недвусмысленно». Он кивнул на Джульетту. «Преступление, совершенное в отношении лиц, не проживающих в округе». Дэйнс поднял брови. «Вы сказали убийство, но я вижу совершенно живую, по счастью, девушку. Что касается ее статуса, он под вопросом. У окраин долгая и довольно спорная история». «То есть вы знаете, что она живет на окраинах?» — ответил Мансфилд. «Она обратилась к нам за помощью». Сердце Джульетты подпрыгнуло. Ее коротенькая невразумительная записка. «Юджин!» — Дейнс пожал плечами. «Люди расскажут вам то, что считают правдой. Но уверяю вас, что никакая опасность никому не грозила. Все это просто шоу». Страх Джульетты должен был отступить. Едва Мансфилд так уверенно ворвался в театр. Кавалерия спешит на помощь, но сейчас она в ужасе заподозрила, что власть ускользает от него. Страх вернулся. Вот вот Мансфилда похлопают по плечу и выведут с балкона в сопровождении его коллег. И он больше сюда не придет. После этого... Ей останется лишь исполнить смертельный танец вместо эсмы под музыку, которая все еще играла, тихо и зловеще. И тогда вперед выступит Итан, и шоу в самом деле продолжится до самого финала, который он запланировал. Позади Джульеты раздался голос, и она обернулась. На центральную платформу ступил седой мужчина. Джульетта узнала его, хотя лишь однажды видела пятно его лица через зеркало. «Лили Картер», помощник режиссера, перешел платформу, остановился на краю и устремил взгляд вниз, на Дейнса. «Элспид Грэм», «Мэтью Блэр», «Келлан», тихо произнес режиссер. «Мириам Эссен» продолжил помощник режиссера, будто не услышав. «Эвелин Макалистер. «Фиби Уорт!» «Уорт!» — Мансфилд замер. «Маккаллистер!» «Катя Вински!» — помощник режиссера покосился на Джульетту. «Мадлен Остин!» И Джульетту пронзила боль. Она поняла. Это был список потерь. Шарлотта Бродер, Лакшми Рахман, Милисент Дэвис. Когда он договорил, повисло долгое тягостное молчание. Его нарушил Мансфилд, который обернулся к Дейнсу. Все еще думаете, что сможете выкрутиться?» В глазах у Мансфилда полыхал триумф. «Это просто имена», — бесстрастно отозвался режиссер. «Не просто имена», — сказал Келлан. «Ничто не теряется. Ничто не исчезает. Ты нередко говорил мне, что шоу — это история округа, написанная поколениями режиссеров, поколениями твоего племени. Ну, есть и другая история, собранная поколениями моего. Не знаю, как это началось. Возможно, искупление». Но фрагменты этих потерянных жизней рассеяны по театру. И я отдам полиции все до единого. Это признание. Мансфилд шагнул вперед, вцепился в балконные перила. Это приглашение к признанию. Келлан не сводил взгляда с Дейнса. По-моему, режиссер забыл, сколько всего доверил мне. Лучше, если он признается сам чем вы будете вытягивать это опасное знание по частям из меня». Теперь он обратился к Дейнсу. «И еще кое-что ты говорил мне снова и снова. И иерархии обещаний. Какие нельзя не сдержать, а какие можно и забыть. Келан, даю тебе шанс сдержать их все. Те, что ты давал мне, и те, что дал округу» и, не повышая голоса, помощник режиссера прибавил. «Ты сдержишь свои обещания, или я нарушу все мои. Тебе решать, режиссер! Тут его голос сорвался, но то, что в нем пробилось, не походило на простую ненависть. Сожаление звучало в нем: поизносившееся почтение и боль расставания. «Какие обещания?» Мансфилд переводил взгляд с Скеллана на Дейнса. «О чем вы?» Ему никто не ответил. Режиссер и его помощник смотрели друг другу в глаза. И Джульетта почти различала высоковольтные линии напряжения между ними. Дейнс уступил первым. Отвернулся, обвел глазами бальный зал, артистов и рабочих сцены, Затем устремил взгляд на балки под крышей, будто сквозь нее различал гигантский купол из стекла и стали. Лицо его оставалось невозмутимым, но в медленном повороте головы Джульетта прочла, что сейчас будет. Через весь зал Дейнс в упор посмотрел на Мансфилда, задрал подбородок, нацепил улыбку шоумена которую Джульетта однажды уже видела. «Какая драма!» — сказал он. «Ну хорошо, я признаюсь. Вы, наконец-то, поймали меня, инспектор. Будь на мне маска, вы бы могли сорвать ее под изумленный вскрик зрителей». Он изобразил, как перекидывает плащ через плечо и склонился в глубоком поклоне. Пора уходить со сцены. Смейтесь, сколько хотите, Дейнс, жестко сказал Мансфилд. Все кончено. Фиби Уорд, Эвелин Маккаллистер, Шарлотта Бродер, их тела нашли в реке неподалеку. Уверяю вас, инспектор. Я совершенно серьезен, ответил Дейнс. Вы правы. Все кончено. Вы победили. «Победителю и флаг в руки!» Он скупо улыбнулся. «Но прежде, чем меня уволокут в наручниках, нужно решить с преемником», он посмотрел на Итана. «Ты знаешь, что делать?» «Нет», — покачал головой келом «он тоже замешан». «А, так у меня есть сообщник, беспечно», — сказал режиссер. «Интересно, кого еще разоблачат?» Он посмотрел на Мансфилда. «Может быть, окажется, что один из ваших офицеров хранит черную тайну? Или может в последний момент случится подмена, и прожектор укажет на вас?» Он тряхнул головой. «Ваш злодей я! У вас есть мое признание. Больше искать некого». Джульету опять затрясло. Она поняла, к чему он ведет. Дэйнс не мог допустить, чтобы трещины побежали по всему округу. Не мог допустить разоблачения спонсоров. Надо заговорить. Но страх сдавил ей горло, душил, не выпуская наружу слова. Итан — непревзойденный актер, хладнокровный мастер обмана, а она — тупая девчонка. Идиотка, которая столько лжи наплела Ламберту, что уже и сама толком не помнила, что говорила. И здесь столько фактов, столько вины и предательства, что она словно очутилась посреди зеркального лабиринта, отражается в бесконечном отблеске подозрений. Укажи на одно, и из-за зеркала шагнет другое. А когда все уйдут, и ты опять останешься одна, Он улыбнется и скажет «Видишь, я же говорил, что могу внушить им что угодно, и тебя опять отволокут в каменный мешок, и ты больше никогда не увидишь света». «Мы сами решим, кого и что мы ищем». В бесконтрольный круговорот мыслей Джульетты ворвался спокойный, ровный голос Ламберта, и она ухватилась за этот голос, вцепилась в него изо всех сил отчаянно желая, чтобы он, такой надежный и уверенный, был рядом. «Мы можем продолжить этот разговор в полицейском участке, оцепим сцену, установим и опросим свидетелей, проведем всю необходимую следственную работу, допросим всех подозреваемых». «Разумеется», — теперь раздался голос Итана. Джульетта оглянулась и увидела призрак улыбки на его губах. Работы вам предстоит немало, и мы, безусловно, будем счастливы помочь. Мансфилд хохотнул. Вот как! Это был не вопрос. Он сузил глаза. Вы, кстати, кто? Итан Баллард. Еще один промельк улыбки. 57-й режиссер театрального округа. Джульетта боролась за каждый вдох. Она точно знала, как будут развиваться события. Неважно, что она или Келан, скажут или не скажут, ничто не перевесит признание режиссера. Поэтому ничто не остановит Итана. Неизвестно, в курсе ли Дейнс, что племянник собирался его предать. Возможно, Дейнсу до этого и дела нет. Он говорил Келану, что доверие бывает разное. «Я верю, что он позаботится о будущем округа». «У меня сложилось впечатление, что прежде чем назвать себя режиссером, нужно провести выборы», — ледяным тоном произнес Ламберт. «Выборы будут», — сдержанно улыбнулся Итан, «когда объявятся другие кандидаты. А пока, не успел он договорить, на краю платформы возникла суматоха» и группа рабочих сцены посторонилась, чтобы дать дорогу стройной фигуре с безупречной осанкой. Сердце у Джульетты изумленно ёкнуло. Снизу с балкона Мансфилд уставился на новоприбывшую, а та спокойно встретила его взгляд. «Элеонора Абелин», — произнесла она, предвосхищая неизбежный вопрос. 57-й режиссер театрального округа и глянула на Итана, улыбка которого померкла. Избирается. «Больше кандидатов нету?» Мансфилд раскинул руки, сардонически покосился на Ламберта. «Вот ты не хочешь кинуть шляпу на ринг?» «Нет?» — он потряс головой. «Так, хватит!» «Тут вам не это ваше проклятое шоу, а мы не зрители!» Он глянул через плечо. «Кто-нибудь поднимитесь туда, ради бога, и давайте с этим закончим!» Ламберт бросил взгляд на Джульетту и вышел с балкона, оставив другого офицера под огнем указаний Мансфилда. «Ты думаешь, они предпочтут тебя мне?» Голос Итана раздался совсем рядом и Джульетта крутанулась, едва удерживая внутри панически скачущее сердце. Он подошел ближе, чтобы его слышала только мисс Абелин. Женщину, которая 20 лет назад отвернулась от округа. «Это округ отвернулся от меня», — ответила мисс Абелин. «И да, ровно поэтому меня и выберут». Все, что происходило при Конраде...» Мне предъявить не смогут ни совет, ни полиции. Итан переводил взгляд с нее на помощника режиссера. Вы двое, нечестивые союзники! Что за представление устроили? Поднять занавес, раскрыть фокус, показать всему миру ловкость рук и подождать, пока совет порвет за это Дэнса. Он наклонил голову. План хорош. «Как интересно!» Ливи подошла ближе, чтобы послушать, и обращалась к Джульетте. «Знаешь, мне прямо почти жалко Конрада». «В самом деле», — переспросила мисс Абелин, не сводя глаз с Итана. Ливи поразмыслила. «Нет, пожалуй, нет». Ливи очень ровно произнес Итан. «Сейчас же уходи». «Найди способ выйти из театра и ступай домой». «Вряд ли полиции это понравится», — ответила та. «Мне плевать». Итан посмотрел на нее. «Делай, как я сказал». «Нет, не думаю», — спокойно ответила Ливи. Итан смерил ее долгим взглядом и снова обернулся к мисс Абелин. «Ладно». Джульетта чувствовала, что за этим спокойствием что-то сместилось. Его безупречное самообладание дало первую трещину. «Итак, вы свалили Дейнса. А что со мной? Я очевидный преемник». «И вот она», — сказал Келлан, — «самонадеянность Дейнсов, уверенность в собственной ценности для округа». Глаза Итана вспыхнули. «Я Баллард». «Будь ты целиком Баллард, ты был бы осторожнее», — ответил помощник режиссера. «Я узнал, что ты подбиваешь клинья к моим людям всего через несколько минут после того, как ты обратился к первому. И это не единственное, что я тебе знаю», — он покачал головой. «Ты забыл. Вы все забываете. Что мы видим из теней?» «Вряд ли Конраду придется снова напоминать», — сказал итон и его глаза потемнели. «За то, что ты сейчас сделал, тебя сожгут. Это если у них будет шанс после того, как с тобой разберется полиция. Ты вот толкнул целую речь, но ты хоть задумался, что натворил. Тебя уже не выкрутится». «Я и не собирался», — ответил Келлен. Я положил конец гнету, который мое племя несло на своих плечах поколениями, и я готов за это заплатить. Твое племя», — сказал Итан, — «сколько крови у них на руках!» «Как?» — он осекся, оглядел собравшихся рабочих сцены. Только сейчас Джульетта заметила, до чего они все молоды, и вспомнила паровые грузовики, готовые к отъезду с окраин. Сколько темного знания пряталось в мешках и ящиках. «А, то есть ты обо всем подумал. С чистого листа начать новую эпоху. Впрочем, от помощника режиссера театрального округа меньшего нельзя и ждать». Он склонил голову на бок. «Скажи мне, ты себе-то выбрал преемника?» «Хотелось бы знать, с кем придется работать в этом дивном новом мире». «Тебя в этом мире не будет», — лицо Келлана ожесточилось. «Нет, я-то как раз буду». Больше никакие трещины не нарушали спокойствие Итана. Легкий тремор сомнения давно улетучился. «Механика вашего плана была безукоризненна. Я не спорю». И теория убедительная. Если все это сыграть в шоу, публика никогда не будет ни в чем уверена. За сегодня по округу разлетится тысячи версий этих событий. Пройдет месяц, и каждый рассказчик растреплет их еще на тысячу. Через полгода все, что здесь случилось, будет вплетено в мифологию округа. И на том конец, зрители полиции. Даже те, чья нога не единожды сюда не ступала. Выберут ту версию, которая им понравится больше, как оно всегда и происходит. Он глянул на Мансфилда, который отдавал приказы очередной группе полицейских. Нет, он, конечно, попытается все разъять на части, но в итоге удовольствуется тем, что ему дадут. итон снова улыбнулся. «Святой Грааль его долгих исканий. Доказательство, что он всегда был прав. И Конрад Дейнс — злодей, которым он сам только что себя и объявил. Думаете, вам удастся сбросить меня с доски вместе с ним? Извалять наши имена в грязи? А между тем она...» — он кивнул на мисс Абелин. «Перешагнет через нас» приподняв свои юбки над скверной. Но Конрад подарил им историю, которая всех ослепит. Грязи они даже не увидят. Все будут смотреть только на него. итон больше не улыбался. И всем в округе, если они хотят выжить, придется рассказывать ту же историю. Один злодей. Вот как это устроено. И вот как продолжится шоу. Я не буду рассказывать вашу историю, выпалила Джульетта, потому что ярость пересилила ее страх. Ты хотел убить Эсме, ты хотел столкнуть ее с края, а потом убить и меня. Ты? Он обернулся, поднял брови. Скажи мне, Джульетта! Голос ласкал ее имя с такой нежностью, что у нее заныло в животе. Как думаешь? «Что тебе теперь предстоит?» Взгляд у него был такой, словно он сжимал руки у нее на шее, прямо в нежной впадинке под горлом. Но Джульетта не отвела глаз. «Ты монстр. Ты тогда сказал правду. Ты не можешь быть режиссером. «Он и не будет», — сказала мисс Абелин. «Что бы он ни говорил, я единственный вариант». Итан засмеялся. «Кем захочет меня видеть округ, тем и буду. Я могу сыграть любую роль. Назначай свои выборы, пожалуйста. Я выиграю, потому что я играю лучше. А роль режиссера округа — просто роль, как любая другая». Роль. Голос Ливи. Когда все уставились на нее, она улыбнулась и шагнула назад, к краю. «Ты играешь столько ролей, Итан. Удивительно, что ты знаешь, кто ты такой». «Еще шаг. Чего не скажешь обо мне. Я вот не знала». «До чего все дошло? До чего дошел ты?» Она уже стояла на краю, но сделала еще шажочек, и пятки повисли над краем. «Ливии!» — настоящий страх мелькнул на лице Итана. Он шагнул к ней, протянул руку. «Уйди оттуда!» «Тебе-то что?» Ливи сдвинулась еще чуть-чуть. Теперь она стояла на пальцах, прямо на самом краю, и малейшее смещение веса отправило бы ее на пол полбального зала. Голова у Джульетты кружилась так, словно это она зависла в дюйме от смертельного прыжка. От чего-то роли переменились. Умереть должна была Джульетта. Так почему же на грани фатального падения балансирует Ливи? Прекрасная, совершенная симметрия. Ниже на балконе Дейнс стряхнул с себя полицейских и вцепился в перила, наблюдая, как Итон придвигается к Ливи крошечными, осторожными шажками. Ливи. Он был всего в паре футов. «Прошу тебя, дай мне руку». Ливи засмеялась, тихо, едва дыша. «Ты прав. Ты можешь быть кем захочешь. Можешь рассказать любую историю. Ты выкрутишься и займешь место режиссера». Лицо ее окаменело. «А я не хочу видеть, что ты приготовил для округа или для меня». «Ливи!» — в голосе Итана слышалась мольба. «Не надо!» «А почему?» — она глянула вниз. «Почему не закончить это все последней, идеальной сценой?» «Какой сценой?» Он изо всех сил старался не выдать паники. «Ливи — это не шоу. Зрители ушли». Он сделал еще один шаг, и на лице Ливи промелькнула улыбка. «Вот этой сценой!» Она вскинула руки и жутко закричала. Затем покачнулась. Итан отчаянно метнулся к ней, почти сомкнул пальцы на ее запястье. Но в последний миг Ливи вырвалась, а он зашатался. Целую жуткую секунду. Оба они балансировали над пустотой. А потом... Ливи оттолкнулась пальцами в невозможном изломанном прыжке. Джульетта была уверена, что он станет ее последним. Когда же Ливи неуклюжим кулем приземлилась на самом краю платформы, Джульетта успела заметить, как лицо Итана потрясенно исказилось, и он исчез из виду. Ее сердце стукнуло раз, другой а потом раздался глухой, тошнотворный удар. Следом должна была наступить тишина, но музыка все играла, тихая и неустанная. «Шоу должно продолжаться», — безучастно подумала Джульетта.